Глава одиннадцатая. Кёнигсберг, Рига. Осень 1745 года. Неожиданность сыграла на руку. Барон одним ударом шпаги вывел офицера из игры, отправив того к праотцам. Фузелеры не успели даже выстрелить. Как потом выяснилось, оба ружья не были заряжены. Явно предполагалось, что дезертиры возьмут без всякого шума. Вполне возможно, ожидали, что, оценив шансы, как-никак две фузеи до да мушкет, барон одумается и отдаст себя в руки правосудия. Да так в какой-то степени и случилось, если бы не появившийся всадник, которым оказался никто иной, как Верзила Кеплер. Именно ему была уготована миссия убить фузелеров. Неожиданно, быстро. В результате трое с уже через минуту уносили ноги в сторону замка. Пока все это происходило, Сухомлинов, поднятой саблей офицера, атаковал мушкетера. Что тот и успел сделать, так это прикрыть лицо мушкетом. Вот только ему не повезло, и кончик клинка все-таки задел щеку. Ружье тут же полетело на землю. Руки машинально устремились к лицу. Игнать Севастьянович, после того, как служивый был обезоружен, больше атаковать не стал. Кинул саблю на землю и поднял мушкет. Затем взглянул на жандарма. Тот уже медленно стал оседать. Затем кинул мушкет соскочившему с коня огану и, близко, не опасаясь больше за свою жизнь, подошел к раненному. Нужно было оказать помощь. Жандарм тяжело дышал, был бледен, и, казалось, испустит дух только от одной мысли. Фан Хафман усмехнулся, наклонился и осмотрел рану. «Ничего, жить будет», — проговорил барон. Удар, что он нанес, был отменный. Рассечена верхняя бровь, содрана кожа на щеке. Руки жандарма были в крови. Фон Хаффман огляделся, увидел тело фузелёра, Подошел, и стащил с него куртку. Мёртвому она все равно не понадобится. Но брать не стал, а кинул под ноги. Оторвал от сероватой рубахи рукав и направился к мушкетеру. Замотал. «А теперь уходи», — приказал Игнат Севастьянович. Служивый бросил взгляд на Кеплера, и барон понял, что тот без мушкета -то уходить не собирается. «Оружие останется у нас, оно тебе больше не понадобится». Мушкетер встал и пошатнулся. Кеплер тут же протянул ему бутыль с вином. Солдат сделал глоток. «Уходи!» — еще раз приказал барон. «А ну, бегом!» Несколько шагов. Косой взгляд на мушкет. Жандарм явно опасался, что может прозвучать выстрел в спину. Затем, поняв, что все обойдется, прибавил шаг, а затем припустил со всей мочи в сторону замка. Так что пятки засверкали. Игнат Севастьянович улыбнулся. «Бертольд сделает все, чтобы помочь раненому. Вот только теперь поездка в поместье вновь откладывается на неопределенный срок». Проводил взглядом жандарма и взглянул на Кеплера. Тот спешился, подошел к убитым фузелерам и поднял их ружья. «Не заряжены», — молвил он после того, как попытался выстрелить в воздух. «С собой возьму», — проговорил Иоган, крепя их к седлу. «А, делай, что хочешь», — молвил Игнат Севастьянович и махнул рукой. Опустился на холодную землю и сел. Дуэлянт, дезертир, а теперь еще и человек, оказавший сопротивление во время ареста. Закурил козью ножку, задумался. Затем взглянул на Кеплера и задал вопрос, интересовавший его с того момента, как Громила летел на них. «А ты, брат, откуда здесь взялся? Тебе ведь в Петербург спешить надобно. На. «Не мог же я вас одного оставить, тем более долг за мной». «Какой еще долг?» – удивился Игнат Севастьянович. «Вы мне жизнь спасли, эко не видаль!» Махнул рукой в отчаянии. «Раньше над ним одним угроза висела, теперь уже над обоями». «Уходить нужно, барон», — вдруг проговорил Кеплер. «Сейчас салибарщики с подмогой вернутся, и все мои усилия псу под хвост». Игнат Севастьянович взглянул в ту сторону, куда несколько минут назад бежали жандармы. Затем посмотрел на Иоганна и сказал. «И то верно, вот только...» «Что только», — уточнил Верзила. «Вот только я все равно должен попасть в замок», — Кеплер удивленно взглянул на барона. Тот так и стремился попасть в ловушку, ведь за стенами замка его, скорее всего, ждали. «Не бойся», — продолжал между тем фон Хаффман, — «со мной ничего страшного не случится». «Я уже видел», — фыркнул Иоган, понимая, что, по всей видимости, он зря вмешался в происходящее. «Это мой замок, и я в нем ориентируюсь, как рыба в воде», — лукавил фон Хафман. Игнат Севастьянович был внутри крепости всего несколько раз, ходил по ее коридорам, но вряд ли этого было достаточно. Оставалось надеяться, что память барона фон Хафмана вновь проснется и подскажет ему. «Мне нужно отыскать одну вещь», — добавил он. Что это была за вещичка такая, ради которой стоило лезть с головой в омут, Игнат Севастьянович не знал, но что-то внутри него твердило, что она ему еще может пригодиться. Вот тут Сухомлинов даже пожалел, что душа Адольфа и Агана фон Хафмана накануне дуэли куда-то девалась. «А может, она переместилась в его тело?» – неожиданно для себя подумал фон Хафман. «Интересно, что она натворит в будущем?» «А может быть, ее выбросило в прошлое?» Но, увы, об этом ему никто не мог сказать. «А может быть, она притаилась где-то глубоко и ждала своего часа?» «Что тогда может произойти, было довольно трудно представить». «И все-таки я должен отправиться в замок», — твердым голосом заявил барон. «Я пойду с вами. Не делай глупости. Езжай в Кёнигсберг и жди меня в таверне». Игнат Севастьянович назвал название заведения. В нем он никогда не был и уж тем более не слышал, но зато твердо был уверен, что таверна это существовало. «Хорошо, я подожду вас», — согласился Кеплер, складывая мертвых солдат под деревом. «Но если вы к вечеру не приедете, то я завтра утром начну штурм вашего замка». Фон Хафман рассмеялся, представив, как это будет выглядеть. Чтобы его отбить из рук жандармов, да еще в крепости, нужно как минимум человек 50. Служивые Петра Федоровича уже далеко ушли. Пока яган будет ездить за подмогой, уйдет не один день, а за это время его уже увезут из его усадьбы. «Не вздумай высовываться, с твоим ростом точно угодишь в армию к старику-фрицу. Я-то вот выкручусь, а вот как ты будешь выкручиваться?» «Так, может, мне вас в лесочке подождать?» «А тут тебя и подавно схватить могут». Игнат Севастьянович взял коня под устцы и пошел в противоположную от замка сторону. Кеплер удивленно взглянул на командира, да вот только барон знал, что делал. Вернее, Иоганн думал, что тот знал, что фон Хафман делает. Сухомлинов шёл наугад. В этом направлении его вело внутреннее чутье, а может быть и внутренний голос. На самой опушке Игнат Севастьянович остановился и взглянул на Кеплера. Тот вскочил на своего коня и поскакал в сторону города. Фон Хафман углубился в лес. Вскоре ему ничего другого не осталось, как привязать коня к дереву и дальше двинуться в полном одиночестве. Углубился в чащу и только тут понял, куда направляется. Именно в этой местности находился тайный подземный ход, ведущий в замок. Игнат Севастьянович вздохнул. Жаль, что в своем прошлом, когда был солдатом Красной Армии, он не знал о его существовании. Как бы тогда проход мог им пригодиться? Обнаружил, спустился и пошел по темному сырому коридору, ориентируясь только на память фон Хафмана. Сухомлинов понимал, что им барон пользовался не раз. Вполне возможно, даже для встречи с Катариной. Игнат Севастьянович коснулся рукой стены и ощутил кирпичную кладку, покрытую плесенью и каплями воды. Вскоре он остановился и прислушался. Тишина. Неожиданно фон Хафману подумалось, что вполне возможно сейчас над ним река. Эх, если бы он считал шаги, так сказать бы мог с точностью. Интуиция подсказывала, что именно так и ориентировался тут барон, когда забывал прихватить с собой факел. Вздохнул и продолжил свой путь. Где-то приблизительно через полчаса, — Игнат Севастьянович мог и ошибаться, — он остановился перед массивной дверью, уткнулся в нее носом в прямом смысле этих слов, нащупал ручку и потянул. Дверь скрипнула. Невольно вздрогнул и потянулся рукой к шпаге. Прислушался. Тишина. На той стороне, по-видимому, никого не было. В том, что это так, убедился, когда все же открыл дверь. Выругался. Фон Хафман постарался осмотреться, не получилось. В комнате царил полумрак, а единственное окно было зашторено. Игнат Севастьянович достал из кармана кисеты и извлек огниво. Зажег одну из свечей, что была закреплена в одной из жирандолей. Тут же в комнате, благодаря многочисленным зеркалам, стало светло. Теперь появилась возможность осмотреться. Комната небольшая, стены обвешенные зеркалами, массивный шкаф, заставленный книгами. Игнат Севастьянович пригляделся к корешкам. Барон, или его отец, явно увлекался немецкой поэзией. Несколько философских книг, Библия, рядом с окном секретер, а около камина, которые не иначе как недавно топили, кресла. На полу с правой стороны дрова. И никаких намеков на наличие потайной двери, ведущей в подземный ход. Игнат Севастьянович даже испугался, что если понадобится уносить ноги, это у него так быстро не получится. А вообще-то комната ему была прекрасно знакома. Здесь фон Хаффман оказался во время своего первого пребывания в замке. Это случилось в его прошлой жизни. Вот только та вещь, за которой он сюда пришел, а в этом Игнат Севастьянович ни капли не сомневался, находилась не здесь. Прежде чем идти за ней, нужно было отдохнуть и отыскать выход. Дверь захлопнулась неожиданно. Поэтому фон Хаффман опустился в кресло и взглянул на стену. Что-то подсказало ему, что для того, чтобы открыть дверь, нужно повернуть одну из жерандолей. Вот только какую. Около того места, где была дверь, их было две, которая из этих двух. Но в этот раз внутренний голос молчал. Игнат Севастьянович подошел и коснулся руками канделябров. Повернул оба одновременно, и проход открылся. Фон Хафман облегченно вздохнул. «Теперь можно было идти за ларцом», — проговорил Игнат Севастьянович. Неожиданно он понял, что сейчас только что назвал ту самую вещь, за которой сюда пришел. Хотя он подошел к окну, можно слегка вздремнуть. Барон прекрасно знал, что в эту комнату никто не войдет. Бертольд сюда не заглядывал, а жандармы о том, что здесь есть потайной ход, даже не подозревали. Поэтому и вновь сел в кресло, предварительно сняв кафтан, тот тут же оказался на секретаре, треуголку. Вытянул ноги и положил голову на спинку. Закрыл глаза и заснул. Проснулся, когда на улице было темно. Только сейчас сообразил, в каком состоянии находится Кеплер. Понадеялся, что у того хватит ума еще немного подождать, прежде чем с головой кидаться в новую авантюру. Оделся, подошел к дверям, прислушался. С той стороны вновь висела мертвая тишина. Надавил на ручку и попытался открыть. Дверь ужасно запищала, отчего Игнат Севастьянович еле удержался, чтобы не выругаться. Прекратил попытку, прислушался. В коридоре было тихо. В обманчивую тишину не поверил, но в коридор вышел. Нужно было пройти совсем ничего. Мимо кабинета барона, того самого, в котором они с Зюзюкиным пили коньяк. Сделал несколько шагов и только сейчас обратил внимание, что из-за двери, ведущей в кабинет, пробивался тоненький лучик света. «Там кто-то был. Вот только кто? Хорошо, если Бертольд, а если жандармы?» «И все же идти нужно!» Фон Хафман с удовольствием повернул бы, но внутренний голос подсказывал, что идти нужно. Поэтому, готовясь к худшему и надеясь на лучшее, Игнат Севастьянович, осторожно ступая, пошел по коридору. Остановился у двери. Прислушался. В кабинете явно были двое. Они явно спорили, и фон фунгавмана вдруг подумалось, что он не удивился бы, если бы сейчас вспыхнула ссора. Заглянул на свой страх в небольшую щель между дверью и косяком и усмехнулся. Жандармы, те самые в черных одеждах, играли в карты. Служивый, сидевший к двери спиной, явно проигрывал. Барон отстранился от щели, опасаясь, что другой его заметит, но тот, поглощенный игрой, даже не посмотрел на дверь фон Хаффман, стараясь не шуметь, прокрался мимо них. Наконец оказался у дверей в спальню покойного отца и замер. Неожиданно он испугался, что сейчас в неподходящий момент дверь может скрипнуть, и все же рискнул, потянул на себя и открыл. Ничего не произошло. Дверь не скрипнула, да и в самой спальне никакой засады не было. Оглянулся по сторонам и вошел внутрь, и тут вновь дала себе знать внутренний голос. Интуитивно, как считал Игнат Севастьянович, он прошел мимо ложа, отодвинул в сторону балдахин и нажал невидимую панель. Что-то щелкнуло, сработал какой-то механизм, и в стене образовался проем, где на полочке, обтянутой темным бархатом сейчас трудно было определить цвет материала, стояла шкатулка. Севастьянов вынул ее оттуда, поставил на кровать и открыл. Внутри лежали семейные драгоценности — Неожиданно Игнат Севастьянович понял, с какой целью он сюда так крался. Барон знал, что сокровища могут ему пригодиться в России. Извлекать содержимое из ящичка не стал, а захлопнул крышку и направился к двери. «Добро пожаловать домой, господин барон!» – раздался незнакомый голос. Игнат Севастьянович поднял глаза и взглянул. В проеме стоял тот самый жандарм, что сидел лицом к двери. Видимо, от его взгляда не ускользнула тень, мелькнувшая в коридоре. За его спиной находился второй. Фон Хафман невольно улыбнулся. «Пока сейчас ситуация складывалась в его пользу. По одному он с ними как-нибудь разберется. Вдвоем те спальню не проникнут». «Я готов, господа», — проговорил барон, ставя шкатулку на кровать. «Я готов, господа», — повторил он, извлекая из ножен шпагу. Он мог бы отступить к окну и попытаться выпрыгнуть, но Фон Хафман этого делать не собирался. Игнат Севастьянович улыбнулся. Ну что ж, вновь его жизнь уже в который раз висела на волоске. Стоило рискнуть и попытаться выиграть, тем более, что в последнее время ему понравилось жить, пусть и не в своем теле. Дожидаться, когда его попытаются взять, фон Хафман не стал. Он атаковал, но, увы, неудачно. Жандарму вернулся. «У меня есть приказ живым вас не брать, господин барон», – проговорил он. «Я же погляжу сдаваться, по-хорошему вы не желаете». «А то и понятно. Кому охота быть повешенным? Ну что ж, я принимаю ваш вызов». Усмехнулся, чего на душе у Игната Севастьяновича пробежали кошки. Сухомлинов и представить не мог, что нарвется на такого же дуэлянта, как и он сам. Вот только этот дуэлянт всегда выходил сухим из воды. В полумраке мелькнуло лезвие шпаги. Салют служивый явно бравировал. Позиция и атака. Игнат Севастьянович с трудом отбил выпад. Перевел дыхание и тут же попытался контратаковать. Тоже неуспешно. И вновь выпад. Только сейчас барон укрылся за балдахином, что висел над кроватью. Бертольд так и не решился снять его. Вполне возможно, что и к лучшему. Зато Игнат Севастьянович неожиданно дерганул за него, и вся эта конструкция начала падать. Оставалось только придать направление, и он это сделал. Жандарм запутался, и этого оказалось достаточно, чтобы проткнуть его шпагой. Кань тут же стала темной. «Ну, кто следующий?» – проговорил барон, но вместо ответа раздался выстрел. Стрелок явно был никудышный. Пуля прошла рядом и впилась в стену. Второй жандарм явно не собирался заниматься ерундой. Приказ был один – арестовать барона, а как уж они это сделают – неважно. Если случайно убьют, так никто их за такую оплошность ругать не будет. А ненужная бровада ни к чему. Рассчитывал убить из пистолета – не получилось. Пришлось в сторону откинуть и со шпагой наперевес кинуться в комнату. Споткнулся от тела товарища и полетел вперед, уже не контролируя свои действия. Игнат Севастьянович шпагу положил на кровать и со всей силы треснул жандарма по голове стулом. Полицейский рухнул на пол, а стул рассыпался. «Эко незадача», — проговорил фон Хафман, присаживаясь и осматривая жандарма. «Жить будет», — прошептал и нащупал рукой покрывало. Стащил его и только сейчас вспомнил о шкатулке. Та с шумом упала на пол, и ее содержимое выпало. Прежде чем все сложить, связал жандарму покрывалом руки за спиной. Сломал шпагу и бросил в камин. Теперь, когда ему ничего не угрожало, начал собирать драгоценности. Делал он это быстро и при этом их не разглядывал. Неожиданно в коридоре раздался шум. ман дернулся и схватился за шпагу. В комнату заглянул Бертольд. «С вами все в порядке, господин барон», — проговорил тот после того, как признал в незваном госте хозяина. «Со это все. Есть еще жандармы в замке?» «Нет, господин барон, только эти двое. Остальные вас по окрестностям ищут. Как утром прибежали алибарщики да сообщили, что вы разгромили их отряд, так тут же на ваши поиски и выступили». Бертольд взглянул на тела, что лежали посреди комнаты. «А с этими что, господин барон?» Один мертв, а второй лишь только обезврежен. Бертольд сначала покачал головой, затем улыбнулся, а потом, увидев учиненный беспорядок, побледнел и произнес: Ну и беспорядок вы учинили, господин барон. Ну уж извини, Бертольд, тут моей вины нет. Это все они. Фон Хафман указал рукой на жандармов: Я бы ценности, принадлежащие мне, забрал, да ушел, да вот только они мне помешали. Фон Хафман собрал все, встал и направился к двери. Коснулся рукой Бертольда за плечо и произнес. «Мне пора уходить. Может, поужинаете, барон? А долина приготовила ваш любимый бигус». «С удовольствием. Да вот только... Но все же...» «Ладно», — махнул рукой черный гусар. «Пошли». Они вышли в коридор, но тут внимание привлек шум на улице. Игнат Севастьянович подошел к окну. На территорию замка въезжал небольшой отряд. Жандармерия, поняв, что попытки поиска дезертира ни к чему не привели, вернулась в форт. «Ходит слух, что замок Фридрих Великий хочет передать под тюрьму». «Экая глупость, Бертольд», — проговорил барон. «Мое поместье не подходит для этого. Хотя...» Игнат Севастьянович не договорил. «Ладно, мне сейчас не до этого. Если не уйду сейчас, то тебе придется наблюдать, как меня казнят». Фон Хафман направился в кабинет, где был вход в подземный ход, остановился у двери и, взглянув на Бертольда, произнес «О подземном ходе никому! Хорошо, господин барон!» Игнат Севастьянович открыл дверь, но прежде чем войти, еще раз посмотрел на Бертольда. «Прощай, мой старый друг!» — проговорил он, скрываясь в темной комнате. Сухомлинов не знал, удастся ли ему еще хоть раз вернуться в родное поместье барона. Он, не задумываясь, вскочил бы на своего коня, да поскакал бы нагонять отряд, что ушел вперед, Да только так Игнат Севастьянович поступить не мог. Сейчас ему предстояло ехать в Кёнигсберг, где в придорожном трактире его должен был ждать Кеплер. Барон надеялся, что за время его отсутствия с храбрым малым ничего не случилось. Он надеялся, что даже если и были поползновения забрать того насильно в прусскую пехоту, благорост позволял. Они были доблестно отбиты, и вербовщики ушли несолонно хлебавшие. В отличие от Сухомлинова, который и бывал-то в Кёнигсберге только один раз, барон частенько, пока еще не служил в гусарском полку, туда наведывался. Таверна, в которой он велел остановиться Кеплеру и ждать его возвращения, была ему прекрасно знакома. Именно здесь Адольф провел свои отреческие годы. Да и первую свою любовь он встретил именно в этом заведении. Вот только от любви той ничего уже и не осталось. Время стерло все раны в его сердце. Девушка уехала в Баден-Баден и вышла замуж за знатного дворянина, а он встретил другую. Именно эта другая и стала причиной его нынешнего состояния. Ну никак он не мог сдержаться, когда господин Мюллер стал вольно или невольно задевать своими необдуманными фразами Катарину. Сухомлинов по интуиции отыскал трактир. Оглядываясь, нет ли поблизости подозрительных с его точки зрения личностей, вошел в здание. Тут же поинтересовался у хозяина, не снял ли у него комнату высокий молодой человек. Прибыл такой, потребовал номер, заплатил за проживание вперед и ушел к себе. Оттуда больше не выходил. Моя горничная попыталась доставить ему оплаченный ужин, но он ее просто не впустил. С дрожью в голосе пробормотал трактирщик. К тому же он прекрасно вооружен. «Это мне известно», — молвил Сухомлинов. Игнат Севастьянович затребовал поднос с едой. А когда тот ему любезно был предоставлен, попросил отвести его к молодому человеку. «Но он же вооружен! взмолился трактирщик, понимая, что в его богоугодном заведении начнут стрелять. «Ничего, как-нибудь справлюсь». Молодая служанка, которой и 18 лет, наверное, не было, проводила его до номера. Игнат Севастьянович попросил ее постучать в дверь, а затем приказал уйти. Та выполнила его просьбу и тут же со всех ног умчалась обратно в зал. «Тысяча чертей!» — раздался голос Иоганна Кеплера. «Я же просил не беспокоить! Уходите, или я начну стрелять!» «Успокойтесь, Аган, это я!» «Барон!» Тут же дверь открылась. Кеплер был взъерошен. В руке он сжимал мушки от жандарма. Увидев фон Хафмана с подносом, он другой рукой втащил его в дверь и тут же захлопнул. «Что случилось, мой друг?» — поинтересовался барон. «Мне кажется, что на меня началась охота, господин барон. Как только я въехал в городские ворота, так тут же ощутил на себе чьи-то взгляды. Потом мне удалось узнать, кому они принадлежали. Эти двое, по всей видимости, вербовщики, проводили меня аж до таверны. Один куда-то ушел, а второй остался внизу. Игнат Севастьянович поставил поднос на стол и подошел к окну. Заметил краем глаза, как Иоганн накинулся на ужин. Даже пожалел, что не заказал вторую порцию. Потом посмотрел на улицу и только теперь обратил внимание, что у одного из столбов вертится мужчина в темно синем кафтане, белом реке и треуголке. Да, дела серьезные, Вот только я не пойму, почему они вас не взяли в трактире». «Одному Богу известно, может, не хотят привлекать внимание, дождутся, когда я выйду из таверны, проводят до ближайшего леса, и там вас посвятят в гвардейце его Величества, закончил за него Сухомлинов. «Вот именно. Только сейчас вы не один, Иоган, и они вряд ли решатся на вас напасть. Тем более вы им нужны живым, а мы уж вдвоем по-любому можем оказать сопротивление». «Вашими устами, барон, да пить». «Забудьте о них, мой друг. Давайте наедимся вдоволь, а завтра поутру выступим в путь». Игнат Севастьянович достал ларец и поставил на стол. «Я бы предпочел посетить кирху и помолиться, барон. Кстати, вы когда в последний раз исповедовались пастору?» Игнат Севастьянович задумался. «А ведь верно. Со священнослужителями он давненько не общался. Последним, с кем ему удалось побеседовать с глазу на глаз, был пастор из его имения». Аж с апреля месяца, а на дворе уже середина осени. Неужели жизнь в Советской России сделала его атеистом? Нет, решил он. От Бога отворачиваться нельзя. Вот только религию поменять можно, и не только ему одному. Давненько, признался Барон. Вот то-то. Может, все наши неприятности из-за этого? Не думаю. Собор посетить нужно, но только не здесь и не сейчас. «Вот как только выберемся из Кёнигсберга, так сразу это и сделаем. По суше нам с вами ехать теперь опасно, уж больно много желающих помешать нам». «Что же делать, господин барон?» «Тебе сидеть и ждать, а я в порт пойду насчет корабля договариваться. Глядишь, кто-нибудь и согласится». Игнат Севастьянович раскрыл ларец и начал извлекать содержимое. В основном украшения, доставшиеся ему от родителей. Мешочек с золотыми монетами. Их хватит не то, что корабль нанять для плавания в Ригу, а даже на нечто большее. К тому же внутри оказалось письмо от отца. В прошлый раз, когда Адольф прибыл на похороны, у него просто руки не дошли, а потом, когда в тело вселилась душа Сухомлинова, уже не до этого было. Игнат открыл послание и начал читать. И чем дальше в текст он погружался, тем сильнее и сильнее бледнел. Наконец не выдержал и выругался. Отменно, по-русски. От чего тут же уловил на себе удивленный взгляд Кеплера? Я себя все время корил за смерть господина Мюллера, а оно вон как выходит, пояснил барон. Бюргер тот большой мразью был. Объяснять Аганну с чего он сделал такие выводы, фон Хафман не стал. Зачем посвящать человека в подробности своей жизни? Сейчас о будущем думать нужно, а не причитать, что все могло бы быть по-другому. Вряд ли судьба даст ему еще один шанс изменить прошлое. Игнат Севастьянович сложил все обратно в ларец и взглянул в окно. Наступил вечер, а это значило, идти в порт было уже бесполезно. «Ладно», — молвил он, — «нужно хорошенько выспаться. Вполне возможно, что завтра мы покинем Кёнигсберг. Надеюсь, что ночью нас с тобой никто не потревожит». Слова оказались пророческими. Никто за всю ночь не попытался проникнуть к ним в комнату. Зато сразу же, как только наступило утро, Игнат Севастьянович собрался в порт. Он извлек из ларца несколько монет, запихнул их в карманы Камзола. Сухомлинов уже собирался выходить, как за окном вдруг застучали капли дождя. «Вот незадача», – прошептал барон, понимая, что в такую погоду не всякий согласится выйти в море. «Ну, если не удастся нанять корабль, то придется уходить по суше». Фон Хафман опасался, что со дня на день закончится навигация и не всякий согласится пережить зиму в незнакомых краях. «Жди меня тут», – проговорил он, обращаясь к Агану. Вот только Кеплер и сам не собирался. Зато барон считал, что в их случае промедление смерти подобно. Никто не придет в таверну и не предложит свои услуги перевозчика. Поэтому Игнат Севастьянович, спустившись на первый этаж, выпросил у хозяина на время плащ. Он готов был его выкупить, да вот только владелец заведения не собирался продавать, но, увидев монету, согласился одолжить. «Всегда стоит надеяться на лучшее». Поэтому тому, что фортуна ему вновь улыбнулась, Игнат Севастьянович не удивился. Смельчака, что согласился отправиться с ними в Ригу, несмотря на непогоду, он все таки нашёл. Обнаружил в портовом трактире. Старик рыболов сидел за дальним от входа столиком и пил пиво. Почему-то он сразу приглянулся Сухомлинову. Игнат Севастьянович усмехнулся и направился прямиком к нему. Ожидал встретить прусака, а встретил курлянца – Остановился перед ним, хотел было попросить разрешения присесть, но рыбак заговорил первым. «Ну что, встал, как истукан, Дело есть, так садись!» Барон взглянул на лавку. Была та просаленной и грязной. Хозяин не очень-то заботился об удобстве посетителей. Да и понятно, ближайший трактир был отсюда довольно далеко, а мореходам всегда хотелось обмочить горло здесь и немедленно. Прежде чем присесть, Игнат Севастьянович повернулся и крикнул хозяину заведения «Рому!». Шнапса не хотелось, пива тоже. Местная атмосфера требовала чего-то экзотического. И таким напитком для барона оказался ром. Рыбак удивленно посмотрел на пруссака, но ничего не сказал. Дождался, когда для барона принесли напиток, и тот сделал глоток, и только после этого спросил «И какое у тебя ко мне дело? Нужно двоих господ доставить в Ригу». «В Ригу?» — то ли переспрашивая, то ли удивляясь, — прошептал старик. «В Ригу. Желательно в море выйти сегодня. В такую непогоду?» — молвил рыбак и указал рукой на окно. «Если не сможете, то... Отчего не смогу? Не в такую погоду за корюшкой хаживал. Вот только...» «Что только?» «Стоить это будет довольно дорого». Фон Хафман запустил руку в карман Камзола и показал две монеты. «Этого хватит?» — поинтересовался он. У старика глаза заблестели, и Игнат Севастьянович понял, что не ошибся. Вот только чувствовалось, что рыбак и за меньшую сумму согласился бы. «Достойная оплата», – прошептал старик. «Я доставлю вас в Ригу», – добавил он, протягивая вперед руку. Фон Хафман усмехнулся. Одну монету вернул в карман Камзола, а вторую протянул. «Вторую получишь в Риге. Когда выходим в море?» «Да хоть сейчас». «Сейчас, увы, не получится. Мне еще за человеком сходить нужно». «Тогда я буду вас ждать часов в 10 на пирсе». «Идет». Кеплер, как и положено, ждал его в комнате. Когда вошел внутрь, тот сразу же доложил, что вербовщики начали себя активно вести. «Какая нам теперь разница?» — проговорил Игнат Севастьянович. «Уже сегодня мы отправляемся в море. Баркас уже ждет нас». Собрались. Барон вернул плащ хозяину. Выпросил у него человека, тому предстояло их оружие, кроме шпаг, доставить на баркас. Но прежде чем идти, пообедали, и лишь только потом вышли на улицу. не спеша направились в сторону порта, и тут Игнат Севастьянович обратил внимание, что за ними идут трое в черном. «Не нравится мне это», – прошептал он, понимая, что без поединка вряд ли ему удастся уйти. «За нами идут», – раздался голос Иоганна. Я знаю, так что держи руку на Эфесе. Боюсь, просто так. Договорить барон не успел. Трое в Черном приступили к активным действиям. Нелогично они поступали. Ох, нелогично. Им бы отступить, сдаться, так нет же. Вербовщики ускорили шаг и вскоре перешли на бег. Расстояние между ними моментально стало уменьшаться. Фон Хаффман и Кеплер остановились и стали спиной к спине. Приготовились и дождались. Вербовщики остановились. Сопротивления они явно не ожидали. Старший вытащил шпагу и проговорил. «Отдайте нам великана, господин хороший, и ступайте себе с миром. Вы нам не нужны, за вас нам денег не заплатят». Фон Хафман усмехнулся. Если бы они знали, что перед ними дезертир, то вряд ли так говорили. Игнат Севастьянович посвящать в подробности не стал. Он лишь отсалютовал шпагой и произнес. «Это мой человек. Я его нанял, и он будет служить мне. Я сказал мне. Если вы хотите его забрать, так попробуйте». «Хорошо», — проговорил вербовщик. «Я буду вынужден отправить вас к прадцам». «Попробуйте». Вербовщик скинул треуголку. Та упала на землю у самой стены здания. Скинул кафтан и встал в позицию. Его товарищи так поступать не собирались, да и фон Хаффман с Кеплером тоже. Игнат Севастьянович сделал несколько шагов вперед и атаковал главного. Тот уклонился, отступил. двое его товарищей накинулись на кеплера. Поосторожнее вы идиоты, прокричал главный. Он нужен нам живым. Зараненого нам столько денег не отвалят. Его слова подхлестнули и агана, и он начал активно атаковать, нанося удар за ударом. Вербовщики только и успевали уклоняться, изредка переходя в контратаку. Наконец Кеплеру удалось вывести одного из них из схватки. Он сделал удачный выпад и проткнул того насквозь. Соперник повалился, шпага застряла в его теле и не было времени вытаскивать. Второй вербовщик решил воспользоваться безоружностью и Агана бросился на него. Да вот только Кеплер успел увернуться. Он подпрыгнул, оттолкнулся ногами от стены и оказался за спиной нападавшего. Не ожидавший этого вербовщик, тут же рухнул под ударом кулака. В это время продолжалась схватка между лидером и фан Хафманом. Она шла на равных. Барон атаковал, вербовщик защищался, контратаковал. Наносил удар за ударом, среди которых один оказался точным. Шпага скользнула по руке, порвав кафтан. «Каналья!» — словно мушкетер из романа Александра Дюма выругался Игнат Севастьянович. Между тем каменная мостовая под ногами стала скользкой. Дождь сделал свое дело, и тут и там стали появляться лужи. Игнат Севастьянович отступил и чуть не споткнулся, еле удержался. И тут же отбил очередную атаку. Затем сделал выпад и ранил вербовщика. Тот пошатнулся. На мокром рукаве серой рубашки проступили капли крови. Тот дотронулся рукой, понял, что случилось, и решился в последний раз атаковать. Атака не получилась. Кулак второй раз за день опустился на голову. Освободившийся от соперников, Иоган пришел на помощь, оглушив тем самым врагов. Видя, что им повезло, фон Хафман посмотрел на Кеплера и сказал «Нужно уходить». Потом добавил «Пока они в себя не пришли». Бегом они добежали до порта. Игнат Севастьянович был уверен, что их никто не преследует. Пока бежали, чуть не опрокинули тележку какого-то торговца. Зато в порту облегченно вздохнули. Теперь оба чувствовали себя в безопасности и уже вскоре были в море. «Барон!» — раздался за спиной знакомый голос. Игнат Севастьянович вздрогнул, оторвался от курочки и посмотрел. В дверях трактира стоял барон Иероним фон Мюнхаузен. «Какими судьбами в наших краях?» — на весь зал проговорил тот. Фон Хафман рукой показал на свободный стул. Без лишних слов Мюнхаузен все понял. Подошел, сел, прежде чем повторить свой вопрос, подозвал трактирщика и только после того, как хозяин лично притащил для того ужин, повторил свой вопрос. «Так какими судьбами вы, барон, в наших краях?» Игнат Севастьянович отхлебнул из кубка и ответил. «Выполняю приказ великого князя Петра Фёдоровича». «Можете не говорить», — рассмеялся Менхаузен. «Небось, наследник приказал вам съездить в немецкие земли и купить оловянных солдатиков, коих его высочество так обожает». «Солдатиков, да вот только не оловянных». не разрешила наследнику иметь собственную гвардию. «Так вам, барон, удалось поступить на службу к его высочеству?» «Вашими стараниями, мой друг. Помните, вы мне посоветовали обратиться к графу Бабыщенко? «А как же? И он вам, барон, помог?» «Ну, не он, а его приятель, князь Сухамлинов. Впрочем, не будем углубляться в подробности. Лучше скажите, барон, как прошла дуэль?» «Дуэль?» «А, понимаю, с нашей последней встречи у вас, барон, наверное, была не одна схватка». «Само собой, мой друг. А той дуэли, о которой вы меня спрашиваете, я даже и не помню. Зато давайте я вам расскажу о том, что со мной случилось на прошлой неделе». «Небось, опять на уток охотились». «Да что вы, барон! На прошлой неделе я на уток не охотился. Они уже давно улетели». Менхаузен тяжело вздохнул. «Значит, на белого медведя». «На медведя, да. Но не на белого». «Но это было не на позапрошлой неделе, а на прошлой». Барон начал рассказывать, вдаваясь в подробности, о которых Игнат Севастьянович не слышал. Вполне возможно, что Эрих Распи умышленно умолчал о них. А может, и не слышал этого рассказа, но, как считал Сухомлинов, это было даже и к лучшему. Еще неизвестно, что приукрасил бы писатель: А где ваши солдаты, барон? Вдруг прервав свой рассказ, спросил Мюнхгаузен. За городом. И сколько же у вас смельчаков, мой друг? 51. Славные парни, все галштинцы. Так вы были в Галштинии? Да, барон, я был в Галштинии. А иначе где бы я смог еще нанять людей для его высочества? Если бы у меня было столько же смелых воинов, когда я попал в плен к турецкому султану, то этого бы никогда не произошло». Фон Хафман улыбнулся. Менхаузена вновь понесло. У него опять проснулась фантазия, и он стал рассказывать. На этот раз Карл Иероним прошелся по турецкому султану. Припомнил тому гарем, в котором, по словам барона, было не то сто, не то двести, а может и целая тысяча наложниц. Похвалил юный чар, сказав, что таких отважных воинов в землях мусульманских еще поискать нужно. А вот вино, вздохнув, молдил Карл, у султана дрянь, кислятина, которую еще поискать нужно. «Так ведь он вроде мусульманин», — напомнил Игнат Севастьянович, — «а они, вроде, если мне память не изменяет, не пьют». «При всех не пьют», — расхохотался Мюнхгаузен. «Но когда остаются наедине или в кругу верных друзей, а я стал другом султана, они употребляют еще как. Но все равно вино у них дрянь». «И вы, барон, решили доказать султану, что пили самое лучшее вино на свете?» «Конечно!» «Я решил доставить ему бутылочку рантальского. Ра Султан согласился, но поставил условие, чтобы я доставил ему его в этот же день и желательно до вечера. Я усмехнулся. Мне, вернее, моим друзьям, это было под силу. «А у вас были там друзья?» «О да, барон!» «Четверо!» Один имел очень острый слух, мог слышать о том, о чем говорят при русском дворе. «А вас там не вспоминали?» «Вспоминали!» «И даже собирались выкупить!» «Вот только я не собирался ждать, когда это произойдет. Барон отпил из кубка и взглянул на фон Хафмана. «Но вернемся к моим друзьям. Так вот, один из них обладал идеальным и острым слухом. Второй был охотником и мог убить в глаз белку, что находилось в тысячах...» Карл задумался. «Нет, в миллионах верст от того места, где он в тот момент находился». Третий был силач, способный унести на своей спине все сокровища, что имелись у султана. А четвертый — скороход. «Скороход — Скороход? — переспросил Игнат Севастьянович. — Скороход. Когда он никуда не спешил, всегда таскал с собой гирю. Так ведь он мог бы спокойно убежать из дворца султана. Мог, вот только все четверо были преданы мне и не хотели меня бросать. Да и, честно признаюсь, в четвером мы топтали султанских цыпочек. Игнат Севастьянович еле сдержался, чтобы не засмеяться. Он так и представил, как Карл ночью крадется по коридорам султанского дворца только с одной целью — затащить одну из красавиц к себе в постель. Да султан просто не обратит на это внимания, если, конечно, женщины сами не выдадут лавиласа. Но, учитывая, как подвешен язык Карла, вряд ли это произошло бы, будь это на самом деле. Так вот, с султаном я побился на то, что вино будет самое вкусное и доставлено вовремя. Если бы я проиграл, то навеки оставался бы в плену у султана». Сухомлинов вновь еле сдержал улыбку. «А если бы выиграл, то смог бы унести столько, сколько сможет унести один человек». «То есть совсем ничего», — проговорил Игнат Севастьянович. «Вот-вот». И султан точно так же подумал. «Вот только он не знал о силаче». «Короче...» В назначенный день поутру скороход отправился в путь. По моим расчетам, он должен был обернуться не иначе, как за три часа, но прошли три часа, четыре, пять, шесть, а его все еще не было. Тогда я попросил слухача послушать, о чем разговаривает султан и не колотит ли для меня виселицу. Он, конечно, согласился на мое условие в случае проигрыша, но все же, наверное, решил укоротить мой срок жизни». Игнат Севастьянович решил промолчать, что до султана, наверное, все же дошел слух о ночных похождениях барона. «Так вот, мой приятель расслышал в сотнях, тысячах, миллионах шумов храп нашего скорохода. Я тут же приказал определить, где бездельник спит. Тут же получил результат. Под веной. Всего-то в десяти минутах его ходьбы. Видимо, решил прикорнуть, да уснул. Ну, тут я к глазастому. Так и так выручай». Тот стреляет из мушкета, благо султан дозволил ему оставить его себе. Пуля точно угодила в плод дерева, под которым спал скороход. Тот проснулся и через 15 минут был при дворце. Видели бы вы, барон, как гневался султан. У него оставался только один шанс выиграть спор. Да вот только после того, как он сделал всего несколько глотков, ему пришлось признать свое поражение. «Я унес всю казну султана». «И где казна сейчас?» «Султан отправил за нами погоню. Корабль с сокровищами потопили, а мы в впятером добрались вплавь до берега. Там наши дороги разошлись. Мои приятели решили вернуться на родину, а я отправился в Санкт-Петербург. Но если бы у меня были ваши 50 смелых галштинцев, я бы привез все сокровища в Россию, дав турецкому флоту, что преследовал нас бой». Менхаузен замолчал. Осушил кубок и взглянул на фон Хафмана. «И куда вы сейчас, барон?» «В России миссию я свою выполнил. В переделке попадал, пока возвращался, но, увы, не в такие, как вы, от чего похвастаться ими даже как-то неудобно». «Неудобно только штаны через голову надевать, барон», – проговорил Мюнхгаузен. «Я же вам рассказал, так и вы поведаете о своих путешествиях». Игнат Севастьянович вздохнул. «Выхода у него другого не было. В лагерь он уже вернуться все равно не успеет». За солдат, что стояли сейчас лагерем под стенами Риги, он не опасался. Мужики все серьезные, справятся. За него опасаться не будут, так как в курсе, что у барона в городе есть старый приятель. Хорошо, так и быть, расскажу. В отличие от Мюнхаузена, приукрашивать свои похождения Игнат Севастьянович не стал и даже наоборот скрыл некоторые подробности. Сначала просидели в трактире, потом перебрались в дом к Мюнхгаузену. Карл выделил для своего приятеля комнату. Утром они распрощались, и уже через несколько часов отряд в количестве 52 человек выступил в сторону баума. В этот день впервые за столько дней пошел снег.